Глава семнадцатая. Тусовка. «Не слишком вежливо!» Голос лича был громок и уверен в себе. По звуку, словно могильные плиты терлись между собой. «Это многое объясняет. А я местный, городской, но в статусе нежити-новичок. Кто ты и кто тут главный?» «Магистр Мурхарт». При помощи своего свежеобретенного магического зрения видел... что мой собеседник буквально сочится зелёной некротической энергией, который в нём как в деревенском хулигане тестостерона, а также был готов вжахнуть по мне со всей пролетарской ненавистью. Как бы с ним перетереть? Что? Прошу переговоров от имени кого? От имени гулей этого мира. Я первородённый, лич заметно колебался. Этот вопрос внезапно из Прихлопнул этого залётного шныря, превратился в нелепую бюрократию и вопрос полномочий. К тому же, судя по всему, был он не местным, в реалиях ориентировался плохо, хоть и говорил со мной по-русски, что, впрочем, решается выучиванием соответствующего навыка, что система иной раз делает бесплатно, наводит на размышления. Я сообщу ему о твоём пожелании. Вступаю в осквернённый храм под охрану. Скажешь, что тебя направил Вис Урай. Спросишь там рыцаря Никодима. Хорошо. И бессовестно блинкнул по стене в направлении Ивановской башни, на что потребовалось два прыжка. Там пролетел мимо, сочащавшегося вонью мясного голема. Потом поблинкал в направлении на Угольной башне, где встретил Засевший отряд из по крайней мере 30 зомби-стрелков под руководством зомби-полковца. От наугольной к Спасской, как в Москве, везде сидели стрелки: зомби-секачи, громилы, невидимки, ещё один лич, который распахнул пасть, чтобы рычать или укусить. Переместившись во двор, я сделал вид, что рутинно бреду по парковой дорожке к Успенскому собору. который, судя по сломанному кресту, и был осквернённым храмом. За мной не погнались. Пока шёл, смотрел вокруг. Внутри Кремля находилось и перемещалось довольно много неживого народа. Однако во всём этом чувствовалась некая организованность, тоже своего рода система. Зло процедил я сквозь зубы самому себе. Меня услышал Слава, пошуршал в динамике, но промолчал. И то хлеб. Нечего дядю Лёню дразнить. Я и так весь на нервиках. Классический храм, весь в белом и голубом, смотрел ввысь, но сейчас от него не иллюзорно веяло угрозой и смертью. На входе два вышибалы, вооружённых копьями, смотрят совершенно тупо и безэмоционально. Несмотря на то, что солнце ещё не взошло, в зомби-крепости никто не спит. Может, стоит пару бошек порубить, взбодрить тут всё. Дверь распахнулась. На встрече мне вышел драугр. Я, рыцарь Никадим. Зачем ты хочешь к магистру? И тебе не хварать, поговорить. Поговори с солдатами, они хорошие слушатели. Забавно. Тебе нужно доказательство серьёзности моих намерений? Ты сам, судя по имени, из нашего мира. Куда более местный, чем ты, смерть. И система была тут дольше, чем человечество. Но это тебя не касается. Уходи. ты только помешаешь замыслом воплощённый нёргл а если бы я захотел присоединиться почему меня не пускают в тусовку ты не производишь впечатления глупый и ничтожный червяк гуль ничем не отличается от тупого у мертвея я разозлился вызвал меню навыков ага вот оно активирован навык турнир вызван противник драугр никадим условия без ограничений до уничтожения. В мою голову пришла запоздалая мысль, что моё поведение не напоминает разведку. Да и пошли все нахеры. Не будет мне тут какой-то потёртый дохлый контрацептив понты гнать. Тем более, как на него надо произвести впечатление. Вызов принят. Формируется дуэльный круг. Смещение по горизонтали. Ограничения отсутствуют. Отчёт до начала турнира. 10 9 8 7 Чуть в стороне от крыльца сформировался круг, приблизительно 20 м в диаметре, который слегка заезжал на фундамент здания храма. Отбежав в свой дальний край турнирного круга, достал бердыш, украдкой посмотрел, как Никодим, откровенно улыбаясь, насколько это возможно для нежити. Вальяжно занимал свой край, извлекая копье. Дьявол, я надеялся, что он выберет меч. У меня был бы минимальный шанс. Проблема в том, что они все как на подбор отличные мечники, копейщики и прочие фехтовальные олимпийцы. А я за свой бердыш всего пару дней держусь. А чтот закончился. Чёртв старькан удивил меня практически сразу. Он не стал ломиться навстречу, плавно, но быстро воткнул копье в отменно подстриженную ложайку и взвлёк Визуально это выглядит как появление прямо из воздуха лук и выпустил в меня подряд пять стрел, одну за одной, с чудовищной скоростью. Ну вот на хрена я полез? Система мне даже ещё не засчитала задание разведка. Впрочем, когда твой интеллект 11, плюсом к восприятию и зрению, всё не так страшно. Пританцовывая из стороны в сторону, уклонился от всех стрел. Драугр почему-то задумчиво кивнул. Цапал копьё и ринулся ко мне уверенным испанским бычком. Блинк. Я оказался слева от него и врубил на замахе ему по плечу бердышом. Не ожидал, мразь. Никадим получил повреждение. По ощущениям, кости как железные. В ту же секунду отклонился и попытался достать меня копьём. Новый блинк. Удар со спины. Он отклонил его и контратаковал. Я и не собирался драться честно. Не было такого в моих планах. Какие-то отняли у властей Кремль. Хрен им на оба погона, а не джентльменство. Он швырнул в меня сгусток энергии, который зацепил меня краем. Не успел отклониться. От чего я чуть замедлился. Ментальное воздействие отклонено частично. Активировал холодный расчёт. Мои эмоции на секунду оказались в соседнем вагоне, а скорость работы мозга заметно увеличилась. Драугр несся на меня с огромной скоростью, рассчитывая, что мои блинки кончатся, и он меня достанет. Так, в сущности, и будет, если... Убираю бердыш, вытаскиваю из кобуры стечкин, перехватываю обоими руками. В голове проносится все, что я видел в кино. Слышал от учителя физкультуры, от бати. Целик, мушка, моя возросшая сила тут будет кстати. Дздум, дздум, дздум. одну за одной. Блинк. Бессовестно перемещаюсь блинкков за его спину, чтобы он удалялся по прямой траектории. Целюсь, стреляю ему в коленный сустав, в голову, от удара сбиваю шлем. Снова блинк. Всаживаю пару пуль в черепуху. Драугр не зомби. Попадание в голову ему нипочём. Однако, когда от черепа летят куски и гаснет один из глаз, это немного сбивает с него спесь. сформирован навык стрельба из пистолета. Первый уровень. Бердыш блин, появляется за спиной, и раньше, чем он отреагировал, сношу ему правую руку вместе с копьём. Он шипит, достаёт из запазухи какое-то скопление камушков, медных колец и раковин, но применить не успевает. На следующем блинке с металлическим лязгом отсекаю ему голову. Чистая победа. Кано победил. Ну Леонид победил. Начинается дождик. Система пишет мне сообщение про победу в турнире и награде в 18 опыта. Жопошники. Снаружи круга стоят трое драугров, один из которых поигрывает зловещим длинным мечом, от которого отходят эманации темной магии. Тот, что посередине, поднимает повыше руку. Украдкой пригибаюсь и подбираю ту штуку с камнями и веревками. Кто ты такой? чужак. Перворождённый Леонид. Леонид, как царь, знал его. Не довелось, зачем пришёл? Убить одного из моих братьев? За родственника прости, но он сам нарвался. А, да ты из этой эпохи. Желаешь присоединиться к нам? Желаю поговорить. Переговоры. Кто такая воплощённая Нёргл? Все вопросы потом. Старейший жрец и магистр Мурхард предлагает вам вступить в культ Ньоргал. Погоди, магистр Йода. Скажи, что ты хочешь за кремоль? В смысле? Ну, мне нужен кремоль. Ты его не вполне законно, но всё же занял. Как бы нам договориться? Вступай в культ. Мы создаём богиню смерти, она возвысится и станет частью мониторской звезды. Тем временем драугр с мечом, угрожающе шагнул ко мне. Эдеки, простой и понятный метод кнута и пряника. Никаких гарантий, что тебя не побьют пряниками. Никаких гарантий, что не заставят съесть кнут. Вступить с каким статусом? Какова моя роль и положение в культе? Ты должен понимать, что я ничего о нём не знаю. Естественно, ты же глупец, юный, глупый и ничтожный, как говорил брат Никодим. Пусть и не совсем в достойных выражениях, Ньоргал, это ведь даже не отечественная богиня. Мне плевать, так ты согласен или нет. Мёртвый мечник делает ещё шаг ко мне, угрожающе скалясь. Мне надо подумать. А ещё я вернусь, чтобы предложить вам что-то весомое за Кремль. Мне нужно это здание под дачу. Ты глупец. Мы получим ответ и клятву здесь и сейчас. Пространственная магия заблокирована. Старший драугр нехорошо улыбнулся. Не такой у тебя и большой выбор. Расстанемся друзьями. Бувайте, ихтиандры. И побежал, как африканский спринтер от льва. Хорошо иметь интеллект 11. Хорошо знать, что ширина Кремля от края до края 298 м, а охват малого амулета подавления, который висит на поясе хлыща Спасибо тебе, Шай. Выживу, памятник поставлю в чугуне. Имеет радиус примерно 90-95 м. То есть большая часть пространства, но не вся. Лут субитого мной драугра, конечно, жалко. Не простой ведь был сучок. При силе 10 я добежал до дальней кремлёвской стены за чуть больше, чем 3 секунды. Запасной план взбежать на стену и прыгнуть вниз провалился. Следуя указывающей руке Мурхарда, куча мертвецов стекалась в мою сторону, чтобы ускорить процесс вступления меня в их криминальную группировку в той или иной форме. А вот хрен. Блинк хотел подальше, получилось метров на 9. В спину немедленно прилетел костяной шип от стрелка. Они выращивают их прямо в утолщённой правой руке и стреляют чрезвычайно метко, не считая того, что многие мертвецы активно осваивают оружие. Выполнить это задание будет несколько сложновато. Задание разведка выполнено. Начисляется награда. Прогресс 1981 из 2000. Ну, хотя бы так. Утро устал. Цезарь хотел на меня наорать. Прямо по лицу было видно. В качестве ответа прикинул возможность накинуть на себя невидимость и свалить Потому что уже хотелось спать. Вместо этого пробормотал: "Диктатор, нож принеси. Брута звать? Выговор тебе, сопляк. Да хоть заговор. Я пытаюсь работать в команде и не срать на интересы вашего клана. У меня, как первородённого, должен быть свой, со мной во главе. Однако я его не создаю. Знаешь почему?" "Знаю". Внезапно Цезарь изменил тон и достал сигарету. Присутствующие на совещании штаба, человек 20, обалдело молчали. Видно было, что Цезаря побаиваются и ценят, а я для них какой-то наглый выскочка. Думаешь, я дурак? Конечно, потому что тогда выполнение задания не засчитают человечеству. Совершенно спокойно продолжал генерал, закуривая от металлической зажигалки с надписью "Мурманск город-герой", потому что я не человек и говорил об этом прямо. С другой стороны, система страдает буквальностью. Если говорит: "Убейте системным оружием", значит, суицид её не устроит. Если говорит: "Выпить кровь", значит, кровь. Если она напишет, что Кремль во владении сто какого-то там полка стрелцов и одольцов, значит, так оно и есть. А кто нежить изгнал, её не волнует, что по поводу твоих архаровцев. Я видел видео. Они хорошо справляются, вычищают тот двор и квартал. Поговорим после. Мне вообще сказали, что уже есть аналитика по моему видео. Генерал поиграл с жилваками, повернул голову к смиренно стоящему Пельштейну. Все присутствующие должны понимать, что происходящее является государственной тайной. Кроме того, товарищ Восковитин позволяет себя так вести – А я не отдаю приказ его арестовать только в виду особенностей его состояния, а также заслуг перед отечеством в целом и кланом по снабжению и безопасности в частности. Аналитик. Доклад. Слава Пельштейн кашлянул. Включил. Не заметил, чтобы он что-то делал руками. Проектор на нём отобразился схематичный прямоугольник Кремля. Звук почему-то тоже пошёл из колонок. Причём голос был самого Пельштейна, когда только успел записать, ещё и не заикается. 9 башен Кремля. На карте поочерёдно подсветились башни, потом стены периметра. Каждая охраняется своим отрядом. Отдельные участки стены тоже перекрыты, хотя и не все. Ворота заперты, но это современные деревянные ворота. Они не удержат ни таран, ни артиллерию. По всей видимости, преодолеть стены штурмовой группой путём подрыва или пробития ворот не представит труда. Проблемы начнутся внутри. На основании данных старшего лейтенанта Восковитина, классификация противника такова: зомби-пехотинец, зомби-стрелок, зомби-громила, зомби-невидимка, зомби-секач, жердяи, которые фонтанируют токсичной и магически заряженной кислотой. Несколько единиц личей. По крайней мере, 8, то есть до недавнего времени их было 9 драугров, многие с неизвестными характеристиками. Согласно данным видеоразведки, наш противник не сидит статично. Он собирает атакующую группу порядка 50 особей и нападает на окружающие кварталы, обрачая в зомби гражданское население, а также беря пленных для своих магических ритуалов. На этом месте многие поёжились. За эти пару дней армейцы взяли по несколько уровней, но и потери успели понести, которые заставили их относиться к зомби со всей серьёзностью. Теперь никто не считал, что можно тупо проехать по толпе зомби на танке и всё. Вместе с тем, на уши давил цейтнот. По коридорам ходили слухи, что правительства стран активно восстанавливают связь. Часть государств пали, Но все крупные армии из спецслужбы подминают и вербуют игроков, пытаясь выбить очки божественного счётчика. Меня больше интересовали вопросы, на которые воякам было плевать. Кто такая Нёргл? Что такое мониторская звезда? В систему не спросишь, мануала нет. Интернет хоть и появился, там царит хаос. Большая часть ресурсов недоступна. Кругом реклама о том, что создано альтернативное правительство. Артифиц, чьи тёмные силуэты говорили о закате человечества, но те, кто станут под наше знамёна, получат достаток, жильё, деньги и власть. Говорили обстоятельно и аргументированно. Ха, у нас есть тёплая каша и шнапс. Бывало уже. Что же такое мониторская звезда? У кого бы спросить? Все вроде местные и равестники. знают меньше моего. Хотя мозг выучил какой-то камень обучения, пристану к нему. Данные текли рекой. На основании моих видео и данных с коптеров посчитана примерная численность войск Нежити. После чего пошли более сжатые сводки по боям клана за последние сутки. Там победили, здесь победили, тут отступили. Понятно всё. Потом проблемные зоны и напасти города включая системного червя, который спокойно рос себе в уровнях и не давал себя убить, хотя желающие явно были. Плюс пауки, зомби-одиночки, странные происшествия в промышленных районах. Я слушал, старался не клевать носом. Все доклады давал Пельштейну. Везде были фото или видео, данные с карты, раскладка по численности. По всему видать, Клан армейцев воюет практически всегда в меньшинстве. Часть отступает и старается не нести безвозвратных потерь. Мысленно похвалив Цезаря за результативную тактику прокачки, единственным мощным минусом было то, что военные тяготели к своему родному огнестрельному оружию. Системного было мало, а при убийстве нежити несистемным оружием награды тоже не выпадали. Замкнутый круг. Победы были Уровни росли медленно. Мало кто подошёл хотя бы к десятому, несмотря на интенсивность действий. В какой-то момент генерал поднял руку. Так, Восковитин, 2 часа сна, потом ко мне на доклад. Билштейн, за интернет спасибо. Не думал, что буду в нём нуждаться. Свяжитесь с аналитическим центром Генштаба. С тебя какие есть сведения по типам зомби? Пота рисунки, слабые стороны, сильные стороны, численность. Представь, что это оружие. Двух ребцов тебе в подмогу дам. Гоняйте коптеры, светите местность. Мозг, готовь переброску. Будем брать заводской остров. Это в полукилометре от Кремля. Создадим опорник. Там нет многочисленной нежити, но девятую разведгруппу кто-то сильно напугал. Дальше, показывая карту освобождённых районов и задачи на сегодня. Вот это меня заинтересовало. Билштейн выдал карту города, подсветил зелёным то, что самооборона контролирует, красным, где ведутся зачистки, флажки укреп районов. Получилось очень информативно, тем более, что дальше он показал красные зоны, стал проставлять цифры. Чем дальше, тем больше стал поднимать, за что Цезы так ценит этого ни разу не бывшего в бою пацана. Здесь наша группа была атакована из-под земли и отступила. Тут в здании гигантские пауки. Здесь внутри нового микрорайона странная тьма, даже днём. Сидят в засаде топовые неживые бойцы с доспехами и магией. За пределы тьмы не выходят. Я, можно я вытянул руку, Восковитин, ты не на школьном уроке. Что за самодеятельность? Разрешите отбыть в направлении креста номер 3. Пароль три креста. Найдонов. Я yeah. пойдёшь с Восковитиным, будешь прикрывать его задние железные тылы. Всё, не обсуждается. Учитесь работать в команде. По одному передохнете. Отбыть через 2 часа от штаба. А пока иди поспи, ЛЮ, твою дивизию. А то зенки красные от недосыпа, как будто зрачки вытянулись, не по уставу. Перед отбытием удалось пообщаться с мозгом. Несмотря на то, что вся существенная, то есть портальная логистика висела на нем, он же заведовал и снабжением. В глубокой теории солдаты должны сдавать трофеи командованию и напротив получать их обратно в зависимости от личных заслуг и потребностей. Причём предполагалось, что определять направление прокачки будут их командиры. Проблемы тут были сразу со старта. Карты практически никто не сдавал. Бойцы менялись ими хаотично и негласно. Качались тоже кто во что горазт. Командиры понимали в этом не больше своих солдат, а уровни и навыки часто не соответствовали военной иерархии. Когда рядовой мог быть умнее, сильнее и более магически развит, чем его ротный командир, это несоответствие предсказуемо порождало проблемы. От дезертирства, например. Солдат спасала только то, что за пределами контролируемых районов города была анархия и опасность, но зато были и конкурирующие кланы, способные переманивать к себе. как минимум 4, кроме армейцев, с которыми Цезарь вёл сложные переговоры о подчинении, и не факт, что мы не получим на своей территории бунтовщиков. Моск разрывался между вопросами снабжения и обязанностями портальщика, перетаскивая или наоборот эвакуируя группы туда-сюда, причём его навыки требовали отката. Он не мог быть везде и сразу. Проблем было больше, чем нас. Надо что-то делать. Во всяком случае я рад, что прибился к ваякам.